Глава пятая. Что это с ними? Не отвешивай они поклонов, решила бы, что бить нас пришли, прошептала Галина. За что? Мы же не тайком сюда пробрались, процадил Лефи. Ну, вдруг почувствовали тёмное проклятие. Да и от меня фанит сильно. Нет, тут что-то другое, протянул Ксиер, снова натянувшую маску ледяного принца. Посмотрите на их лица. Они не агрессивные, а благоговейные. Пока друзья переговаривались, решая, в честь чего столпотворение, и выдвигая самые немыслимые идеи вплоть до того, что жители просто рады гостям с материка и хотят узнать о тамошней моде, я разглядывала толпу. Из разномастной, дорого одетый масса выделялся один. Седой как лунь, но не старый, лет 40 на вид, в расшитой золотом длинной хломиде и с посохом в руке. И всё бы ничего, но на вершие палки поразительно. Айша, ты это видишь? спросила не в силах отвести от него взгляд. И даже боюсь предположить, что это значит, отреагировала пантера, тоже не сводившая глаз с необычного посоха. Друзья пока ничего не замечали, переговаривались между собой, изредка поглядывая на оборотня. Что-то мне подсказывает, что оборотень здесь из-за тебя. «И кланяются тоже тебе». Мои слова заставили Айшу заурчать от удовольствия. «Меня чаще боятся. Ради разнообразия получишь и поклонение. Всё когда-нибудь происходит в первый раз». «Кажется, мы привлекли внимание», — озвучила очевидная Гаррата. «Вижу. Вот и узнаем, в честь чего столпотворение». Заметив, как я рассматриваю посох, Седой двинулся к нам. Толпа расступилась. Не дойдя до нас пары метров, незнакомец с хорошо поставленным голосом заговорил: "Мы рады приветствовать вас в Серебряном городе. Не почтут ли великие своим посещением наш храм Двухпостасных?" "Что ж не почтить, раз приглашают", спокойно отозвалась, даже не пытаясь изобразить улыбку. Народ возликавал, несмотря на мою речь, смотрели всё же на горату. И столько в тех взглядах обожания, что мы с пантерой переглянулись. Мужчина в хломиде шествовал впереди, мы за ним, жители пристроились по бокам и позади. Несколько раз незнакомец оглядывался, проверяя, идём ли мы следом. А куда деваться? Даже захотим избежать, при всём желании не получилось бы. На миг возникла ассоциация с конвоем, но я откинула мысль. Уж больно благоговейно взирали на нас оборотни. Друзья перестали строить догадки, когда Ксир, благодаря моему направленному взгляду, заметил то же, что и мы с Айшей, но вслух ничего не сказал. Нас плотно взяли в кольцо, ловя каждое слово. Они словно ждали чего-то и косились на пантеру, недоумевая, почему она молчит, ведь разговаривала же. Агората точно издевалась, шла с таким видом, будто разом потеряла. «Что на тебя нашло?» — спросила Ксир. Но она только лукаво взглянула на меня мельком и отвернулась. Вот хитрюга, умеет привлечь к себе внимание. Приблизившись к куполообразному строению, поднялись по ступенькам. Их оказалось не меньше полусотни. Хорошее средство. Несколько раз пробежишься, станешь стройный, как кипарис. Благодаря тренировкам мы поднялись, почти не запыхавшись. Провожающие остались снаружи, в храм вошли только мы в Пятером и Айша. А когда огляделись... Вот так живёшь себе в нижнем мире пару столетий, никого не трогаешь, пугаешь народ потихоньку, ждёшь своего человека, а потом узнаёшь, что тебя, оказывается, в верхнем мире обожествили. Выдохнула пантера, не сдержав молчания при взгляде на статую. Приблизилась, встала рядом, и скопировав позу, вытянула лапу вперёд, а потом обхватила задней конечности. Похоже, как будто из тебя лепили. Я пристально изучила изображение. Айша, а ведь это не просто фигура гораты, это именно ты, азвучила свою мысль. Друзья подошли ближе, присмотрелись и дружно закивали. Это и правда ты, ошибки быть не может, подтвердил Ксиер. С чего вы взяли? оскалил испантера. Указала на два пятнышка в форме сердца на холке и на задней лапе, а Ксиер ткнул в кончик хвоста, кисточка которого отливала белизной. У твоих сородичей есть такие отметины. Сомневаясь, покачала головой. Надо узнать, как давно построен храм и что способствовало его возведению. А главное, где основатель данного чуда успел познакомиться с тобой. Вряд ли он так достоверно придумал образ, подхватил ли дышка. Скорее всего, вы действительно встречались. Осталось понять, когда и где. Путливо глянула на задумавшуюся пантеру. По её глазам было видно, она понятия не имеет, кто мог сотворить из неё божество. "Мой вопрос", услышал жрец, и жестом предложил нам пройти вперёд. На фресках и ярких витражах тоже были изображения Айши и какого-то паренька. Пантера присмотрелась и от удивления села на задние лапы. "А ведь я его помню. Он случайно попал в нижний мир, угодив в запретный лес. Мне тогда лет 10 было, совсем неопытная" Но парень понравился, от него пахло свободой и свежестью, а у нас же больше смерти несет, и смог сплошной. В больших городах не так ощущается, а в лесу и на открытой местности дышать нечем, хотя обычно все наоборот, но не в нижнем мире. За парнем охотились демоны, он появился весь израненный, я решила, что бедолага не жилец, но и демонам отдавать не пожелала. Они меня сильно разозлили, когда похитили мою сестру, вздумав привязать её к одному из недостойных, чтобы обеспечить ему статус. С нами так нельзя. Только мы выбираем, кто заслуживает нашей преданности, а мимо кого лучше пройти, не оглядываясь. И я решила отомстить демонам, не позволив поймать парня, хотя их метку было отчётливо видно. Наверняка этот юный идиот купился на их посулы. В то время я ещё только входила в силу, но уже многое могла. Метку сняла, парня немного подлечила и вернула в его мир. Правда и сама понесла наказание. Мне запретили покидать нижний мир, пока меня не найдёт та, над кем неудачно пошутили боги. Это меня тогда сильно удивило, стало интересно посмотреть на их жертву. Они попросту ошиблись, ты хотела сказать, поправила питомицу. Боги не ошибаются, они так шутят, хохотнула Галина, особенно когда славно погуляют и переберутся с пиртным. Зато многое становится понятно. начал Ксьер. Израненный оборотень, приготовившись умирать, получил второй шанс. Естественно, он принял это как божье провидение. А Айшу — как одно из форм божества. Теперь все сходится. А тот идиот еще жив, — повернулась Гората к жрецу. Мужчина странно дернулся и кнул, но быстро взял в себя в руки. Глянул на двери, мы по инерции тоже повернулись к входу. В храм влетел мужчина с бешеными глазами. первая ассоциация будут бить или любить до смерти, желательно не нашей». Вытаращившись на Айшу, он упал на колени и разрыдался. Питомица подошла к нему, принюхала, скивнула и сообщила. «Да, это тот самый идиот, который купился на посулы демонов». Незнакомец, как нам позже сказали, бессменный Альфа, вождь оборотней, на слова своей спасительницы не обиделся. Простер к ней руки, не зная, можно ли ее гладить. Айша подошла ближе, подставила бок, но оборотень коснулся зверя столь невесомо, словно боялся, что она рассыплется. «Ты или гладь, или рассматривай, мне так стоять неудобно!» — проворчала питомица. «Спасибо вам за моё спасение!» От радости мужчина обеими руками зарылся в густую шерсть. «Нам? Вообще-то я одна была, а хозяйку встретила много позже», — оскалилась Айша. «Ну как же, вы же...» Стушевался Альфа, скосив глаза на нашу компанию. "Да ладно тебе, обращайся как хочешь", велечаво махнул хвостом Пантера. "Могу ли пригласить вас к себе?" кивнув робко спросил оборотень. Робкость рослому мужику не шла, но я отчётливо ощущал его искренность. "Обязательно наведёмся, но не сегодня. Нужно отдохнуть перед встречей с драконами, а потом, когда нас устроят, придём. За полтора месяца ещё надо есть успеем". Вышло немного грубовато, но на это никто не обратил внимания. Может, если бы так сказал кто-то из нас, возникли бы проблемы. Но Айше многое прощала. Ещё бы будуjstво, а им всё позволено. В храме пробыли долго. Витомица общалась с Альфой, тогда они и поговорить толком не успели, демоны на пятки наступали. Мы с друзьями разглядывали фрески и картины, и края мухи слушали историю Мертина, как представился мужчина. Он был молод, едва 17 стукнуло. Но уже считался самым сильным оборотнем в стае. Ему приглянулась девушка Оксана, но она смотрела на другого мужчину, который не обращал на неё никакого внимания. Такой вот классический треугольник. Но Мертин всё же решил посвататься к девушке, а потом сделать всё, чтобы она его полюбила. Наивный считал, что его чувств хватит на двоих. Да, юношеский максимализм странная штука. Всё видится в ярких красках, собственные амбиции зашкаливают, любые препятствия по плечу, даже казалось бы непреодолимые. Вот и юноша так считал. Но ну, Аксаша оказалась против, хотя поставила условие — выйдет за него замуж, если он станет вожаком. В тот момент это было невозможно. Мертон еще не вошел в полную силу, да и вызов он мог бросить только по достижении 20 лун. Каким бы сильным ни казался оборотень, стая не стала бы слушать юнца, даже в случае его победы. Время шло, а сдвигов не было. Тогда Мертон и решился — Благодаря всё той же Оксаше, Бутя не ладно, отыскал в древних свитках заклинание призыва, где говорилось, что демоны исполняют желания в обмен на услугу. Едва видную приписку мелким почерком парень прочесть не удосужился, увидел лишь главное, на что и был расчёт. Демона он призвал. С его силой получилось добиться внимания высшего, озвучил желание победить Альфу и стать вожаком, к мнению которого все станут прислушиваться. Его желание исполнилось. Вызов на бой предшественника Мертин победил, а потом случилось непредвиденное. На нём появилась метка, и теперь своё желание озвучил высший. 100 лет рабства и передача души в вечное пользование. Парня перенесло в нижний мир, где его попытались скрутить и доставить хозяину. Новоявленный Альфа сражался, пока были силы. Как очутился в лесу, не помнил, но образ спасшей его пантеры врезался в сознание, хотя одно время ему казалось, что она ему приснилась. Вернувшись, вновь столкнулся с проблемами. Время в Нижнем и Верхних Мирах, как и в Запретном лесу, течет по-разному. Парень думал, что отсутствовал несколько дней, на самом деле прошло три месяца, и он с сожалением узнал, что его аксаша согласилась стать Эйраной мужчиной, с которого не сводило влюбленного взгляда. А сам он завел и жену, и Эйрану, и метил на место Альфы. Да не вышло. Мертон по праву занял свое место, больше ни разу не посмотрев в сторону некогда любимой лисички. А уж как та злилась, когда ее любовник не смог занять место вожака стаи. Лет через пять простое селение разрослось, появился Серебряный город, оборотни прибывали с других островов, помогали в строительстве и оставались жить. Среди новой партии переселенцев Мертон встретил свою пару, И порадовался, что в своё время Аксаша его не дождалась. Он со своей супругой спустя почти два века живёт душа в душу. У них пятеро детей: трое сыновей и две дочери. Но Альфа никогда не забывал Пантеру, спасший ему жизнь, и он, построив храм, таким способом решил её отблагодарить. А с Аксашей что случилось? спросила Айша. Я бы тоже хотела узнать ответ. Почему-то вдруг показалось, что ничего хорошего. Амбициозные личности долго на одном месте не сидят. Когда она приползла и умоляла взять её в жёны, у меня уже была моя хормита. Я бывшую возлюбленную даже в Айрана не взял, побрезговал. А к Саше, по слухам, прошла через множество рук. Герантир подкладывал её под своих друзей и партнёров. Когда лиса потеряла былой лоск, её попросту выгнали. Что с ней стало, не знаю, не интересовался. «Что ж, она того заслужила», — флегматично фыркнула питомица. Знаешь, я рада, что ты выжил. Из тебя получился хороший вожак. Тебе-то откуда это известно? Под дело питомца прекрасно зная, что до нас слухи не доходили. Этот мальчик просто не может быть плохим, категорично заявила Гарата. Ничего себе, мальчик два века разменял, покачала головой и замолчала. Моя пантера старше. Когда мы вышли из храма, на улице сгустились сумерки, зажглись фонари, а толпа всё ещё ждала нас. Вот это терпение. Другие давно бы по домам разбрелись. "Мои дорогие соратники", обратился Мэртен к народу. "Сегодня у нас знаменательный день. Я встретил свою спасительницу. Это она 200 лет назад помогла вернуться домой, ничего не попросил взамен. Благодаря ей я сегодня здесь с вами, а наш город процветает и принимает почётных гостей". Публика гудела ликуя вместе со своим выжаком, оставив оборот не радоваться и дальше. Направились к дому гостеприимной хозяйки. На предложение остаться праздновать пообещали, что придём позже. Немного перекусив, чтобы развлекаться, не на пустой желудок, вернулись. Мы и предположить не могли, что на площади будет не только веселье, но и море еды. Такого размаха не ожидала. На широкой главной улице выстроилась вереница столов, чего там только не было, но предпочтение отдавалось хмельному стейру. Парням поднесли кубки, хитро поглядывая на нас. «Хорошо, друзья ожидали подвоха, поэтому только пригубили». И всё равно Лефи стал хватать ртом в воздух, а Ксьер несколько минут стоял, стиснув зубы и стараясь не дышать. «Ох, что за ядрёная настойка!» не удержался от вопроса Лефи, опрокинув в себя полную кружку студённой воды. «Стейр по старинному рецепту! Забористая штука!» довольно крякнул старый оборотень. Галина тоже рискнула попробовать, Опустошив небольшую чарку в один глоток, резко выдохнула, показав, что она не новичок, потом со смешкой вынесла вердикт. «Не меньше восьмидесяти градусов, сильнее только чистый спирт». Несколько оборотней с уважением посмотрели на девушку, приложив к груди сжатые кулаки. «Типа, всё отлично?» — шепотом спросила она, переглянувшись со мной. «Пожалуй, плечами. Пусть будет так, не спрашивать же, что этот жест значит». Раера и два пригубив напиток, как и брат, хватал ртом в воздух, из глаз брызнули слёзы, когда предложили мне отказалось, и настаивать никто не стал. Спиртное ударило в голову, веселье набирало обороты. Я бы, может, и присоединилась, но наша радушная хозяйка предупредила, чтобы капли спиртного в рот не брала, иначе канал и снова закроется, придётся начинать заново. На Гуляне было много молодых девушек и парней, нас приглашали танцевать. Здесь были другие движения, более раскрепощенные. Галина отрывалась, демонстрируя земные танцы. Местные парни, наблюдая за иномерянкой, пытались повторять ее движения, вызывая всеобщий хохот. Райера раскраснелась, глаза ее блестели, впрочем, как и у наших парней. Ксьерра непривычно было видеть таким. Всегда сдержанный, собранный, напоминающий айсберг, сейчас он походил на подростка, впервые добравшегося до спиртного. На нас с Айшей никто не обращал внимания. и я краем глаза наблюдала за друзьями. Райера с Галиной хохоча отжигали в танцевальном круге. Лефи и Ксьер кружили молодых оборотниц, смеясь и развлекаясь на полную катушку. «Хм, нашли дышкой и таким, может быть? А всего-то надо было напоить парня, чтобы раскрепостить». Веселье набирало обороты, а я хотела куда-нибудь спрятаться и не отсвечивать, чтобы своим равнодушным видом не портить никому настроение. Мне на этом празднике жизни делать было нечего, даже притворяться не получалось, что я всем довольна. Тихонько позвала Айшу, не желая и питомца отрывать от веселья, но она призналась, что здесь слишком шумно, утомительно и много лишних запахов, которые ей не нравятся. Я предложила отправиться в дом, где нас приютили, Пантера с радостью согласилась. Прощаться не стали. Если скажу, что мы уходим, друзья тоже увязнут за нами. Нет уж, пускай танцуют. Когда-нибудь и я смогу составить им компанию. Но не сегодня. К тому же обо мне всё равно никто не вспомнил. Наверное, будь у меня чувство, я бы обиделась. Хотя тогда бы я и не стояла в стороне, наблюдая за танцующими, а сама бы веселилась вместе со всеми, и ни о какой обиде не могло быть и речи. В последний раз, посмотрев на своих спутников, развернулась и двинулась к дому, где мы остановились. Чем дальше отходили, тем тише становилась музыка. Мы молчали, говорить ни о чём не хотелось. Уже уходите? с грустью поинтересовалась догнавшая нас черота. Она единственная заметила наше отсутствие и помчалась искать. Открытая и доброжелательная девочка, хотя пытается выглядеть старше и серьёзнее. Меня иногда тянуло попросить её не спешить жить, детство и юность бывают только раз, успеет ещё побыть взрослой. Но в таком возрасте подросткам бесполезно что-то говорить, они попросту не понимают. Осознание приходит много позже, когда былого уже не вернуть. Если обо мне спросят мои друзья, скажи, что мы ушли, попросила девушка и заметила, как она смотрит на Айшу. Можешь меня погладить, я не кусаюсь, оскалилась Гарата. На лице девчонки появилась довольная улыбка, словно подобного разрешения ей не хватало для полного счастья. Сначала поглаживание было робким, словно черота боялась навредить. Потом она запустила руки в шерсть зверя и сама заурчала от удовольствия. Айша блаженствовала, я терпеливо ждала. Пусть хоть кто-то порадуется. Наконец, девочка отстранилась, её глаза сияли. Пожелав нам приятной ночи, она сбежала к танцующим, а мы двинулись своей дорогой. Шли медленно, осматривая город. Ночное светило и яркие горящие фонари хорошо освещали дорогу. Окна домов темны, все празднуют. Мне было уютно в одиночестве, не отвлекали шумы, музыка. Лёгкий ветерок играл моими волосами, пахло морем и пряностями. Интересно, а как в Золотом городе? Такая же атмосфера дружелюбия? Что-то сомнительно, вряд ли драконы станут так же себя вести. Сложно представить их танцующими посреди площади. Оборотни оказались весьма дружелюбными. Или только к нам такое отношение, потому что мы явились с их божеством? В любом случае мне здесь понравилось. а интуиция подсказывала, у драконов так не будет. Но поживем, увидим, выживем, узнаем. Пока меня больше интересовало, смогут ли меня избавить от черного заклятия. На миг остановилась, почувствовав в себе что-то необычное. Словно внутренности переворачивались и... Урчали? Что за бред воспаленного сознания? Помотала головой, отгоняя наваждение. Ты чего? Отреагировала на мою задержку Айша. поделилась с ней ощущениями. Теперь остановилась и она. «Знаешь, мне кажется, твой зверь начинает формироваться». «Зверь? С чего ты взяла? За столько лет я даже не предполагала, что во мне мешанина разных рас. А тут за один день пребывания на острове проявилась другая сущность. Быть такого не может». Возразив, поймала хитрый взгляд пантеры. «Илька, неужели ты не поняла?» Везде сама атмосфера тому способствует. Общение с оборотнями, раскрытие каналов, сплетение с аурой самой сильной древней оборотницы в совокупности поспособствовали ускорению роста твоего зверя, авторитетно заявила питомца. Так, на сегодня, думаю, информации достаточно. Мне бы ещё услышанное переварить. Как говорила Скарлетт Охара, обо всём подумаю завтра. Идём спать, а там видно будет, куда нас заведут, встречи с драконами и наша практика. «Да, думать надо на свежую голову», — согласилась Гаррата. Хозяйка чудесного домика вздёрнула бровь, заметив, что я вернулась без друзей. Я развела руками и поспешила ответить на невысказанный вопрос. «Из меня плохой весельчак. А портить своим равнодушием праздник не хотела. Айша тоже устала от шума и посторонних запахов». «Ничего, девочка, скоро и ты сможешь веселиться и танцевать до упаду. А пока иди отдыхай, я тебе постелила». поблагодарила и направилась на второй этаж, где нам приготовили комнаты. «Вы только разбудите нас пораньше, пожалуйста. Нам нужно успеть на судно до прибытия драконов, а то наше знакомство может не задаться с самого начала». «Можешь не волноваться, тем более им уже известно, что вы прибыли и проведёте ночь в моём доме». В комнате я стянула с себя одежду, приняла душ и улеглась в приятно пахнущую кровать. Айша устроилась под боком, насылая на меня умиротворение и покой. Обняв зверя, уткнулась в её шорстку и уснула. Утром меня разбудили стоны. Спросония не сразу сообразила чьи. Спасибо питомца просветило полным ехидства голосом. Вчера кому-то было хорошо, и сегодня похмелье даёт о себе знать. Вот что бывает, когда не умеешь рассчитывать дозу. Надо им помочь, вскочил из кровати Не торопись, уже помогают. Наша гостеприимная хозяйка не даст им умереть, хохотнула Айша. А у тебя с собой даже зелья, нужного нет. Но я всё равно умылась, оделась и спустилась вниз. За накрытым столом уже сидели друзья разной степени помятости. Такое ощущение, что после праздника ими в футбол играли, пенали от души. Зелёные опухшие лица, глазки-щёлочки, губы потрескались. Устроившись на свободном стуле, налила себе чай. Как погуляли? Хотя о чём я всё написано на ваших лицах, а судя по губам, ещё и перецеловались со всеми оборотнями. Понравилось хоть? Спешу напомнить, эта раса в брак с людьми не вступает. Осмотрела каждого из сидящих за столом. "Илька, не сыпь соль на рану", застонала Галина. "Я совершенно ничего не помню, даже как сюда приползла. У меня тоже в памяти не отложилось". прошептала Райера, поддерживая голову, наверное, боялась, что отвалится. А вот я помню, что решил приударить за хорошенькой оборотницей. Жениться все равно не намерена, скоротать приятно время, самое то, нрава у них свободная, что только на руку. Никто не притащится к моим родным с воплями, что нехороший аристократс компрометировал невинную деву. Рассмеялся Лефи, кажется, он первый пришел в себя. Перевела взгляд на Ксьера. Тот сидел мрачнее тучи. почувствовав моё внимание, вскинул голову и пристально глянул на меня, сжав губы в тонкую линию. А куда ты вчера пропала? Почему не предупредила, что уходишь? Прозвучало как обвинение. Мне надо было оторвать вас от таких замечательных партнёров, вы так здорово отплясывали, а я не могла проникнуться атмосферой праздника и своим равнодушием только портила веселье. А бы уходи черта предупредила? Она вам сообщила? Пока говорила Снова почувствовала в груди не то рык, не то стон. «Да, передала, когда я уже стал тебя разыскивать», — мрачно произнес Ксьер. «Зачем? У тебя такая интересная партнерша была. Неужели ты ее оставил?» Сама не знаю, зачем задала этот вопрос. Мне было все равно, кто был рядом с парнем, но что-то внутри меня не разделяло эту точку зрения. «Илька, не зная, что эмоции тебе не подвластны, решил бы, что ревнуешь», — расхохотался Лефи. «И что смешного?» «Я констатирую факт. Ревность — тоже эмоции, и, как ты правильно заметил, мне она недоступна». Прозвучало механически, словно голос робота. «Неужели теперь так и буду разговаривать?» «Я оставил партнершу и бросился искать тебя. Когда не нашел, собрался идти сюда. Но встретил Чароту, она и сообщила о твоем уходе. Собрал остальных и почти на себе притащил их в дом». Недовольно буркнул парень. «И зачем?» Пусть бы ребята и дальше развлекались. На меня посмотрели, как на врага народа. Тогда они даже встать не смогли бы сегодня. Грозно рыкнул Ледышка, в этот момент полностью оправдывая своё прозвище. А, так вот, как мы сюда попали, заулыбалась Галина. Стоит поблагодарить тебя, что не бросил где-нибудь под столом отсыпаться. А времени не забыли. Пора выдвигаться, дракона ждать не станут. До пристани ещё необходимо дойти, а некоторые мы до полсти напомнила друзьям допивая чай. Вещи с собой мы не брали, потому тепло попрощавшись с хозяйкой и поблагодарив за гостеприимство, покинули дом. За воротами остановились, когда леффи фиксиера окликнули две девушки. Они приблизились, одна прижалась к брату Райер и получив поцелуй в нос, потом в губы, вторая схватила за локоть нашего ледяного принца, преданно заглядывая ему в глаза. И если леффи отошёл на пару шагов и стал ворковать с оборотницей, То лидышка холодно бросил несколько слов. На лице партнёрши по танцам проступило обиженное выражение. До слуха донеслось: "Танец не повод мечтать о большем. К тому же, впрочем, неважно". Сам себя одёрнул Ксир. Девица кивнула и, развернувшись, отошла, больше не глядя на парня. Она ожидала свою спутницу, но обида на лице осталась, как оборотница не пыталась её скрыть. Лия, в время Поторопила друга, прекрасно зная натуру брата. Не напомню, он тут всё утро проторчит, а у нас по плану чешуй и ты. Пареньки в ну, чмокнул девчонку в щёку и вернулся к нам. Теперь можно было без проблем покинуть Серебряный город. Яглянула, чтобы проверить, насколько изменилось наше восприятие. Даже за ограждением я всё ещё видела чудесный город, а не поселение с полуразвалившимися домами. Успели вовремя. Едва ступив на палубу, мы заметили приближающихся мужчин. Стройные, красивые и надменные, все как на подбор. Различался только цвет волос. У одного каштановый с красноватым отливом, две рыжие пряди у висков заплетённые в косички. У другого белоснежная шевелюра, а косички золотистые. Третий был жгучим брюнетом с гладко зачёсанными назад волосами. Взгляд его фиолетовых глаз проникал в самую душу. Именно он вышел вперёд. и, прищурившись, оценил количество багажа, вытащенного матросами еще до нашего прихода. «Кто из вас герцогиня Сая Дорги?» Глубокий бархатистый голос вызвал сдавленные вздохи под рук. «Я». Сделала шаг и прямо посмотрела на говорившего. Но не в глаза, а на переносицу, прекрасно помня, как драконы реагируют на пристальное внимание. Глаза мужчины трансформировались, став янтарными с вертикальным зрачком. На миг уловило удивление — Но бесстрастная маска быстро вернулась на лицо, и он коротко бросил: "Следуйте за нами". Парни подняли сундуки, но блондинистый дракон сделал замысловатый паз двумя пальцами, и наши вещи, окутавшись молочной дымкой, исчезли. "Их доставили в ваши покои". Щёл нужным пояснить действия незнакомец, но мы и сами догадались. Драконы упростили нам задачу не от доброты душевной, а чтобы мы их не задерживали, ведь с вещами шли бы медленнее. Об этом любезно поведал Шатен, наверное, чтобы не обольщались. Но мы уже прекрасно знали о натуре чешуйчатых. Мы так и подумали, — равнодушно бросила, заметив, какими взглядами все трое смотрят на подруг. Правда, от Галины они отвернулись сразу. Некромант так драконы на дух не выносит. Скривились, но вслух ничего не сказали, да и выражение их лиц видела лишь я, потому что стояла ближе всех. Через несколько минут они вссмотрелись в лицо второй девушки. Ничего для себя интересного не найдя, потеряли интерес к ней. Хм. Я одна уловила облегчённый вздох подруги. Нет, судя по скептической ухмылке Бриета, они его тоже прекрасно расслышали. Оказавшись у подножия горы, где мы видели узкую тропу, на пару мгновений застыли. Я уже призывала воздух, чтобы быстрее преодолеть расстояние, но реальность превзошла наши ожидания. На этот раз пас сделал брюнет. Окружающее пространство сжалось, а когда пришло в норму, мы уже стояли перед воротами. Я развеяла своё заклинание и оглянулась. Едва заметная тропа уходила вниз, но теперь отчётливо виднелось плетение иллюзий. Странно, что сразу его не рассмотрели. Высший уровень? Но мы и не с такими справлялись. «Драконья магия отличается от нашей, у них и потоки, и плетения другие». пояснила Айша. Кевнула, но отвечать не стала. Брюнет и так странно на нас посмотрел. Он слышал? Не может этого быть. Под арку на входе пропускали по одному. Я шла первой, рядом невидимая Айша. Она предпочла пока не являть себя миру, то бишь драконом. Но когда на нас посыпалась золотая пыльца, стало понятно, я не одна, потому что искры закружились не только вокруг меня, но и питомцев облепили. Кто с вами? — строго спросил Брюнет. — Гора-то моя питомица. Айше пришлось стать видимой. Судя по недовольным лицам, встречающим, это не понравилось. — Она как продолжение меня. Мы связаны. — поторопилась пояснить, пока эти трое не придумали причину для удаления зверя. — Это нарушение наших законов и традиций, — заметил блондин, не торопясь просвещать, в чем нарушение. — Нам поворачивать обратно? — Да. холодно поинтересовалась, дав понять, что без неё и мне нет смысла следовать дальше. Нет, проходите, но пусть она остаётся невидимой, процидил Шатен. Во всяком случае, пока, а там видно будет. Больше никаких недоразумений не произошло, и мы оказались в золотом городе, где всё слепило от блеска. Понимаю, конечно, что чешуйчатые помешаны на сокровищах, но не до такой же степени, как тут жить. Днём без солнцезащитных очков лучше не выходить. а их в этом мире, похоже, не изобрели. Кое-как приспособив зрение, осмотрелось. Можно было сказать, что здесь необычно и красиво, если бы всё вокруг не блестело. Народ словно на бал разоделся. Девушки с вычурными прическами в пышных платьях, обвешанные драгоценностями. Мужчины в камзолах с золотыми пуговицами. Ну, кто бы сомневался, здесь же повсюду золото. Интересно, как мы выдержим столько времени среди этого великолепия? «Нас, надеюсь, не заставят гулять по городу в таком виде, словно на смотринах? Это они так развлекаются?» Невдалеке раздался шум. Подслеповато прищурившись, заметила, как народ рассыпается в стороны. А на нас несётся девочка лет пяти-шести в воздушном бежевом платье. На миловидном личике бездонными озёрами выделялись глаза, но их будто пеленой заволокло. «Решила бы, что слепая!» Но она неслась слишком шустро, удирая от толпы преследователей. За ней бежали около десятка человек. Хотя людей здесь нет, наверняка драконы. Но почему никто из прохожих не задержит малышку? Так ведь и под колёса угодить можно. Как ни странно, кареты тормозили, увидев бегущую. Узади шумно выдохнула Галина и в своей манере высказалась: "Ни фига себе, эту малявку вон как боятся, чтоб мне не встать. А она мчится на нас, отойдём, а то ведь снесёт и фамилию не спросит". Мы сдвинулись в сторону, давая возможность малышке промчаться мимо. Но куда там? Она сменила траекторию и с ходу влетела мне на руки. Пушагнувшись, я едва не упала, хорошо ксерп подержал. Сама малявка вцепилась мне в шею, едва не задушив. Зарычала Айша, готовая в любую секунду броситься. Её останавливало лишь то, что это ребёнок. Устроившись на моих руках, девочка заурчала, прикрыв от удовольствия глаза. Мы с Айшей переглянулись. Питомица рыкнула: "Это что за выходки? Хозяйка, сбрось её, не зачем нам проблемы. Я тебе сейчас как сброшу!" рыкнула малявка и тут же вжалась в меня, мурлыча. "Мая, ты такая красивая, когда паришь в небе, а главное необычная. Я не встречала похожих драконов", звенящим голосом добавила девчушка, прижимаясь всё сильнее. "Наверное, ребёнок немного не в себе. А каком драконе речь? Что она несёт?" Толпа преследователей добежала до нас и остановилась в нескольких шагах, не решаясь приблизиться. Сопровождающие нас драконы тоже были в шоке, только этим можно объяснить их замедленную реакцию, когда это маленькое чудо влетело ко мне в руки. Первый мотмир брюнет коснулся девочки, пытаясь отлепить её от меня, малявка рыкнула, показав острые зубки, и он одёрнул руку. Ваше высочество, где ваши манеры? Гости только прибыли, а вы не даёте им отдохнуть с дороги. В голосе обманчивая строгость, но понятно, что её отчитывают с любовью. Гайрон, не будь занудой. Ты всегда такой правильный, что иногда тошно становится. Расслабиться тебе надо. А Белокрылку не отдам, она моя. Совсем недетским тоном постановила чудо. Я переводила взгляд с одного на другую, пытаясь сообразить, что сейчас было. Насколько мне известно, пара драконов становится осыпь противоположного пола. Но вряд ли девочка могла увидеть её во мне. Но тогда почему она вцепилась в меня? Хайша, ты что-нибудь понимаешь? Нет, это меня пугает, отозвалась Гаррата. Но это точно не то, о чём ты подумала. На ней уже есть привязка, она помолвлена со своим истинным. В таком возрасте, переспросила по инерции, а не от любопытства. Для запечатления возраст не помеха, деловито заметила питомица. И не поспоришь. Самая слабо понимала, как это найти своего истинного, но у драконов это в порядке вещей. Её пара дождётся взросления, наверняка сам вырастит для себя будущую жену. Весьма удобно надо сказать. После слов зверя полегчало, но вопросов стало ещё больше. Если у неё есть пара, то что понадобилось от меня? Как узнала она о нашем приходе? Ведь бежала целенаправленно. Это нельзя называть совпадением. Ваше высочество, о какой белокрылке вы говорите? спросила, всматриваясь в её лицо. Слишком умные для такого возраста глаза, это ненормально. Или у драконов всё по-другому? А твойом звере? Он прекрасен, покоряет сердца с первого взгляда. Моё сразу покорил, как только я его увидела. Я хочу с ним дружить, объяснила малышка, потом тоном заговорщика сообщила. Можешь не переживать, среди драконов нет твоей пары. Но она ближе, чем ты думаешь, ещё и подмигнула. Как реагировать на её слова, я не знала. Не ощущая эмоций, сложно было сосредоточиться, всё воспринималось отстранённо. Даже слова о паре не вызвали интереса. Потом разберусь, когда получу хоть каплю чувств. Пока стоило понять, как быть. Ребёнок не спешил от меня отлепать. Я не чувствую никакого зверья и до недавнего времени считала, что я обычный человек. Надеяла, что малышка сползёт с меня, но не тут-то было. Ты знаешь, кто я? спросила она серьёзно. Вас назвали высочеством, значит, принцесса, выдала я чудо со логики. Я видящая. Могу заглядывать в прошлое и будущее, и недавно увидела, как над нашим городом парит необычный дракон, белоснежный, с двумя парами крыльев. Он с большой натяжкой напоминал дракона, лишь чешуёй. Это было прекрасно. А потом я увидела, кому он принадлежит тебе. Я помогу ему возродиться. Правда, оборачиваться ты сможешь не раньше, чем через год. Но именно здесь должен пройти твой первый оборот, естественно, когда с тебя снимут последствия чёрного заклятия. Вы сказали когда? Не если? Уточнила уже предполагая ответ. Малышка кивнула. А теперь идём во дворец. Вас уже заждались. Суровый и недовольный взгляд был адресован брюнету. А ты прекращай мне выкать. Тут не принято. Вообще-то это вы нас задержали, юная леди, в тон малышке буркнул Гайрен. Какая разница, всё равно вы задержались. Перемещай всех. У меня ноги гудят от быстрого бега, скомандовала принцесса, не слезая с моих рук. Повернувшись к сопровождающим, приказала. А вы ножками-ножками вам полезно растрести жирок, а то засиделись во дворце никакой разминки. Брюнет покачал головой, но спорить не стал и открыл портал. В него сначала вошли двое его спутников, потом мы с малышкой и Айшей. Материализовавшись, она напугала толпу, но никто и слова не сказал. Следом за нами подруги, парни были предпоследними. Замыкал шествие Гайрон, он же и закрыл портал. Мы оказались в уютной гостиной. В кресле, закинув ногу на ногу, сидел очень красивый молодой мужчина с такими же глазами-озёрами, как у принцессы Светлые волосы свободно падали на плечи, на голове золотой обруч с пятью камнями. Центральный, самый крупный изумруд при нашем появлении вспыхнул и сразу погас. Диса, как это понимать? Что за странная выходка? Унеслась посреди разговора, взбаламутила половину дворца. Начал, как я поняла, владыка, но малышка его перебила. Только половину, недовольно пропищала она, капризно сморщив носик. Теряю хватку, обещаю в следующий раз исправиться. Позади нас хмыкнули девушки, едва сдерживавшие смех. Ещё бы, маленькое чудо ловко всё вывернуло в свою сторону. Мужчина покачал головой. Может, ты всё же отпустишь гостью? Она и её друзья здесь по делу. Да знаю я, отпущу оно позже. Её зверь принимает мою силу, чтобы быстрее сформироваться, заявила Диса, заставив отца вздёрнуть бровь. Я ни слова не поняла про её силу, но вопросов не задавала. Это можно и позже узнать. Пока же хотелось где-нибудь присесть, а лучше прилечь. Ещё утро, а я уже устала. «Это и есть та, в ком невиданный зверь», — уточнил мужчина и получил в ответ кивок. «Что ж, тогда стоит поторопиться со снятием чёрных чар, чтобы они не отразились на звере, а то его формирование может пойти неправильно, и вместо чудесного полудракона...» получим монстра. Принцесса вздохнула и неохотно сползла с меня. Дышать стало легче. Вроде маленькая, а удерживала ее с трудом. И сейчас покачнулась. Ксер обхватил меня за талию, не давая упасть. «Изначально вас планировали поселить в другом месте, но желание дочери для меня — закон. Слуги проводят и все покажут, вещи скоро доставят. Отдыхайте, через два часа обед. А после него...» «Я изложу суть вашей практики, заодно посмотрю на внутренние потоки герцогини». Он встал, взял малышку за руку и повёл на выход. Вспомнив о приличиях, отстранилась от продолжавшего обнимать меня Ксьера и сделала реверанс. Подруги повторили за мной. Диса обернулась и подарила такую лукавую усмешку, что впору было заволноваться, что ещё она задумала. «Покоя нам выделили рядом». Если и там всё будет позолоченное, боюсь, что возненавижу этот цвет к концу нашего здесь пребывания. Вопреки опасениям, комнаты порадовали. В гостиной были нежно-голубые стены, обивка на диване и креслах и белоснежный ковёр на полу. Спальня оказалась на тон темнее. Большая расписная кровать, застелена синим покрывалом, резные тумбочки из морёного дуба. Вместо гардеробной встроенный в стену шкаф. Ну что сказать? Мило, дорого по императорски. Вместе с появлением моих вещей в комнату вошла горничная, присела в реверанс и пялилась на меня во все глаза. Странное поведение. Или здесь слугам позволены такие вольности? В доме отца никто не имел права разглядывать лордов и леди, служанки разговаривали, опустив глаза в пол. Ответила таким же пристальным взглядом, не выказывая ни злости, ни раздражения. Мне было всё равно, но нахалку стоило поставить на место. Несколько минут мы смотрели друг на друга, потом дверь открылась, вошёл Ксиер. Заметив переглядывание, надменно поинтересовался: "Что происходит? Все слуги распустились или только тебе повезло нарваться на обнаглевшую хамку?" Я не понимала, что на него нашло, с чего вдруг стал отчитывать девицу. "Да, она и мне не понравилась, но это не повод грубить". Позже Ксиер объяснил, что ощутил от неё неприятные эманации, направленные на меня. Сама я ничего не почувствовала, как и Айша, иначе моя питомица основательно потрепала бы нахалку. Девчонка вздрогнула, опустила глаза и залепетала извинения. Но веры им не было, потому что в тоне служанки ощущалась злость, а не раскаяние. Из чего вдруг она так себя повела? Неужели я успела перейти ей дорогу? Вроде первый раз вижу. Пошла вон. Бросила я и отвернулась. Девица выскользнула за дверь, чтобы минут через десять явиться с брюнетом. А леди Дорги, вам не понравилось служанка? Зачем же было кричать на неё и набрасываться? строго спросил мужчина. Ксиер собрался возмутиться, но я взяла его за руку и покачала головой. Воспитание не позволяет мне вести себя так со слугами. Но даже если бы эта нахалка пристально разглядывавшая меня и показывающая своё превосходство и перешла черту, я в принципе не могу злиться, и уж тем более набрасываться, механически произнесла, посмотрев на Гайрона. Для наказания беспринципных идиотов есть я, проявившаяся Айша рыкнула на побледневшую служанку. Вы обвиняете Мару во лжи? рявкнул дракон, готовый наброситься на нас, а девка стояла и улыбалась. Да обвиняю. Вы бы и сами поняли, если бы сочли за труд немного подумать. Чтобы наброситься на кого-то нужна злость, а это эмоция. Как вам известно, у меня их нет. Я же только что об этом сказала. Чем вы слушали? Вам ещё какие-то доказательства нужны? поинтересовалась и погладила разозлённую пантеру. Она плавно перетекла к Гайрону, зависла перед ним, положив лапу на голову. «Смотри сам, что здесь происходило», — зарычала Горрата. «Мы никогда не лжём. Очевидное подделать невозможно, и попробуй только не поверить». Как ни странно, брюнет не разозлился, внимательно посмотрел на мою питомицу, словно увидел её в первый раз и без возражений приготовился смотреть. Айша показала наше переглядывание, уделила внимание искажённому злобе и ненавистью лицу девчонки, передала слова друга о тёмных и манациях, мой посыл. Когда зверь вернулся ко мне, дракон пришёл в себя, глаза его засветились. Он медленно обернулся к Маре. Та не поняла, что сейчас будет, и продолжала победоносно улыбаться. Гайран заметил эту ухмылку и спокойно объявил: "Ты уволена". Его слова не сразу дошли до служанки, а когда дошли: "Что?" Вы не можете, моя мать залепетала девчонка, на что получила полный презрения взгляд. Если она облажает моего брата в постели, это не значит, что ты имеешь право чувствовать себя здесь хозяйкой и вести с гостями подобным образом. Чтобы через 2 часа от тебя во дворце не было поняла. Я терпеть не могу, когда меня используют. А это ты и попыталась сделать. И мать не поможет тебе здесь задержаться. Мара выскочила из покоев, громко хлопнув дверью. Подумалось, мы ещё услышим о ней. Такие не пускают дела на самотёк, а уж и тамстить для них дело жизни и смерти. Герцогиня Саедорги приношу свои извинения, сквозь зубы процедил мужчина. Видела, каких трудов ему это стоило, и молчике внуло. Чувствую, нам здесь будет весело, заметил ледяной принц, оглядываясь на дверь. И не поспоришь, посмотрел он на сундук с вещами. Надо приготовиться к обеду. Будем там как под микроскопом. Машинально произнесла, вспомнив, что парень не имеет понятия о предмете, но ему удалось меня удивить. Галина рассказала, что это. И да, ты права. Мало того, что людей здесь в принципе не бывает, так весь о выходке Дисы уже разнеслась по дворцу. Всем интересно увидеть диковинку. Надеюсь, обед пройдёт без эксцессов, вздохнула. Дверь приоткрылась, и в покое проскользнула миловидная девочка. Она украдкой рассматривала нас с Ксером, в глазах искреннее любопытство и радость. Её просто распирало изнутри. Оставлю тебя собираться. Друг хитро подмигнул и вышел. Вновь прибывшая, представившаяся Нарой, бросилась к сундуку и стала вынимать наряды. Спрашивай, позволила ей выплеснуть свои чувства. Хотелось понять, за что она меня едва ли не боготворить начала, вряд ли дело в словах маленькой принцессы, а в моём звере. Ваша светлость, а правда, что эту выскочку Мару выгнали? Я кивнула и вздёрнула бровь, предлагая продолжить. Она всех допекла, вела себя как королевишна, командовала, дерзила, отказывалась выполнять работу. Некоторых девушек и вовсе поколачивала, если они строили глазки лордам, приглянувшимся самой Маре. Скажи, а у вас здесь порядок в вещах и связь лордов и слуг? Девушка улыбнулась, выпрямилась и открыто посмотрела на меня. Поведение совершенно не свойственное слугам. Потом стал рассказывать. Вы, наверное, ничего не знаете о наших устоях, я снова кивнула. Понимаете, ваша светлость, у нас нет статуса слуг, мы наёмные работники. Так как людей здесь нет, как нето без родных, все титулованные, пусть и с разными доходами, то работать устраиваются в основном молодые девушки, желающие подыскать себе выгодную партию. А где её можно найти? Как не во дворце нашего владыки? Служить ему почётно, а если ещё и в этом месте, то выгодная партия обеспечена. Присев в кресло, слушала девушку. Получается, она тоже леди, и это её работа. Необычно. Попыталась представить кого-нибудь из наших аристократов в услужении и не смогла. Даже девушки из обедневших родов устраивались как минимум в компаньонки, но не в служанки. С этим разобралась, осталось прояснить несколько моментов. Ты сказала это место, а есть и другие? поинтересовалась. Сообразила, что до сих пор не знаю, но какие средства живут драконы? Жители острова процветают, но я не слышала, чтобы у них были фабрики или заводы. Конечно, вы слышали о корпорации Darkwation. Глаза девушки заблестели от предвкушения. И было от чего. Об этой корпорации слогали легенды. Маги занимали очередь на год вперёд, чтобы получить артефакты и зелья, способные не только увеличить силу, но и продлить годы жизни, сохраняя молодость и магию. Филиалы корпорации были в каждом крупном городе во всех империях и королевствах. Но кому она принадлежала, никто не знал. «Ты хочешь сказать...» Нара мелко закивала. «Да, она принадлежит владыке. Для изготовления артефактов используется чешуя и слюна драконов. В особо сильных амулетах ещё и кровь. Всего одна капля, но она дорогого стоит», — с гордостью добавила собеседница. «Многие желают туда устроиться, но берут в основном мужчин. Хотя женщины тоже имеются. Секретарь и делопроизводители. Есть даже одна артефакторша, кузина нашего владыки. Что ж, многое становится понятным, улыбнулась девушка, заметив, что она успела не только развесить мои наряды, но и приготовить один для обеда. А теперь ваша светлость пора делаться, если не хотите опоздать, решительно заметила Нара. Спорить не стало, время и правда поджимало. Надо отдать девушке должное, руки у неё золотые. Она споро натянула на меня платье, соорудила причёску, подобрала драгоценности, потом сама же и восхитилась моей красотой, заметив равнодушное выражение на лице Сникла. «Вам не нравится? Я что-то не так сделала?» — огорчилась искренне, и ей очень хотелось меня порадовать. «Ты прекрасно справилась, спасибо. На меня не обращай внимания. Это специфика моего нынешнего состояния», — ответила, желая её успокоить. Айша шепнула Наре. «Хозяйка не может чувствовать, но это временное явление. Когда оно пройдёт, увидишь, в каком восторге она будет от твоих шедевров». Нара просияла, ободрённая словами пантеры. Девушка её нисколько не боялась и смотрела с благоговением. Потом отмерла и всплеснула руками. Ой, нам же пора идти, а то опоздаем. Надо позвать моих друзей, предпочла бы идти вместе с ними. Они уже ждут вас в коридоре, обрадовали меня. Выйдя из покоев, я действительно увидела друзей. Все красивые и нарядные, хотя заметила, что Галине до сих пор сложно нести себя с достоинством. Она сутулилась, постоянно поправляла идеально сидящее платье, А Раера то и дело её одёргивала. Лефи выглядел франтом, его улыбка заставляла девушек хвататься за сердце. Ксьер себе не изменял, ледяная статуя во плоти. Он подошёл ко мне и подставил локоть. Лефи галантно оттопырил оба, давая девушкам возможность в него вцепиться. Так мы и двинулись к обеденному залу, куда нас гордо вела довольная нара. По пути встречались слуги или, как здесь приняты наёмные работники, Молодые девушки краснели и бледнели, рассматривая наших спутников, особенно их привлекал неприступный Ксиер. Сам он смотрел только вперед, никого не замечая, но изредка бросал на меня взгляды, спрашивая о самочувствии. По дороге успел рассказать ему все, что поведала мне Нара. Юноша кивал, информация о корпорации Дарквейшн его не удивила, видимо, он о ней и знал. «Многое становится понятным», — хмыкнув, Ксиер пояснил. «Имею в виду связь матери Мары с кем-то из лордов». В тот момент мы и предположить не могли, как связь эта нам ещё аукнется не самым благоприятным образом.